Глава 28. Шторм и пламя. В это же время императорский дворец. Владыка. Едва наши пальцы соприкоснулись, а вздрогнула, как пугливый котенок. Из-за зеркала она боялась возвращаться в больный зал. Я прекрасно чувствовал ее эмоции, они накрывали меня штормовыми волнами, и с каждой секундой скрывать их от окружающих становилось сложнее. За Лори наблюдали. Ее провоцировали и подначивали призвать крылья. И если саму слежку моя красавица заметила быстро, то в выводах ошиблась. За нами шел не охотник, а опытный контрабандист. Я засек тварь ещё на выходе из-за уловил отголоски странного, непохожего ни на что плетения. У него не было привычного магического фона, оно растекалось по саду тихим мелодичным звоном, напоминающим позвякивание золотых монет. Именно звук и стал ключом к разгадке. Эхо призывателя. Саиф рассказывал об этой мерзости. Десять лет назад брат курировал зачистку Юркалады, крупнейшего в империи клана контрабандистов. Тогда он и его люди уничтожили больше полусотни торговцев крыльями. Жестоко, без суда и права на пощаду. Именно так, как и заслуживали эти твари. О том, что он увидел внутри логова, Саиф никогда не говорил, но догадаться было несложно. Тяжелый, полный глухой ненависти и боли взгляд брата был слишком красноречивым. В такие моменты я жалел, что охота за погонью не входит в мою компетенцию. Контрабандистами занимался Ковин и специальный карательный отряд морских драконов. Их магия позволяла становиться на след юркалов, и сейчас вся надежда была именно на брата. Моих талантов и знаний хватило лишь на то, чтобы заметить плетение и усилить защиту для лори, но не вычислить торговца крыльями. А ведь это кто-то из слуг или приглашенных. Эхо перескочило на Ванду. В мысле ворвался настороженный голос Саифа. «Твоя Фейри прошла проверку. рукалы ничего не засекли и пошли дальше. Хвала великому дракону!» Родовой перстень усиленной священной магии Эльес не подвёл. Не зря летал в горы, усмехнулся, вспомнив свое триумфальное появление на пороге храма. Дивный букет едва не стоил мне жизни. Дракония ипостась восстанавливалась дольше человеческой. И на подлёте к святыне левое крыло свело судорогой. В итоге я рухнул прямо в озеро, немного не долетев до монастыря. Настоятельница горного храма пришла в ярость от того, что я отправился в такое сложное путешествие недолеченным выручили сами Эльезы. Едва выбрался из воды, они распустились по всему берегу искрящимся ковром, подтверждая чистоту моих помыслов и защищая от гнева целительницы. Впрочем, несмотря на вспыльчивость, Моргана была на редкость сердобольной и лететь обратно своими силами не позволила. Подлечила, а затем открыла для меня тропу священного пламени и телепортировала из храма прямо в штаб. Еще и пообещала сохранить подробности моего визита в тайне. Говорить Лоре о рисках, связанных с цветами, я не собирался. Не хотела мрачать красивый сюрприз чувством вины. Мое любопытное сокровище услышит другую версию. Красивую, нежную и сказочную, как она сама. «Интересно, кому выпадет честь открыть бал вместе с принцессой?» Голос Ванды звучал привычно бодро. Настоятельницу не проняло даже эхо-призывателя. Мы присоединились к остальным гостям, но она по-прежнему трещала безумолку, расхваливая себя и свои достижения. Иногда приличие ради вспоминала о Лоре. Её засахаренная ложь и попытка ужом втереться ко мне в доверие откровенно нервировали. Но сейчас присутствие Ванды играло на руку. Леди Лакрес отличалась уникальной, я бы даже сказал, феноменальной устойчивостью к любым видам воздействий. Но что самое главное, магический фон настоятельницы оказался заразным и растекался на приличное расстояние. К сожалению, он не блокировал управляющие плетения, как магия Саифа, но создавал уйму помех и сбивал вражеским менталистам прицел. Поэтому в штаб огненных магов мистер Балтимер поедет не один, а с леди Лакрес и ее чудной заглушкой разумеется перевести ее туда она совсем не получится но командировать на недельку выдав особое поручение и приказ фас вполне зная инициативность целительницы брани можно будет ненадолго забыть а в это время я придумаю как защитить алорию от безликой нечисти ее переключился на остальных целительниц отчитался брат Телепатические разговоры были нашей тайной и огромным преимуществом. Этому Саифа научили ведьмы и за долгие годы заклинания Ковина не раз выручали во время расследований и боевых операций. «Похоже, контрабандисты работают по наводке прессы», — продолжил. «Увидели новость о чудом исцеления владыки и...» «На всякий случай ринулись искать среди целительниц Фейри». Закончил за брата. Хорошо, если так, но перестраховаться не помешает. Тебе удалось стать наслед. Да. В голосе Саифа проскользнули кровожадные нотки. Контрабандист обречен. Но перед смертью он покажет нам дорогу к основному логову и сдаст соратников. Владыка Нери, как вы считаете, я права? От мысли о расправе отвлекла Эйролин. Задумавшись, потерял нить разговора, но Лауру я знал достаточно хорошо, чтобы согласиться, не вникая. «Вы всегда правы, Верховная». Улыбнулся, взглядом выискивая в толпе балтимеров. Они давно не подавали признаков жизни, и это настораживало. Готовятся к реваншу. «Вы им не льстите». Айролин заливисто рассмеялась, кокетливо прикрыв улыбку веером. Только взгляд оставался ледяным и пронзительным. Она пристально следила за ситуацией, пытаясь уловить в эмоциях гостей даже самые смазанные и отдаленные признаки шаманства безликих. «Но рада, что моя идея...» Договорить Лаура не успела. В центр бального зала вышел Франко Торрес. Жестом попросив тишины, объявил Левуарский вальс. Как же не вовремя. Надеюсь, танец не помешает брату вычислить Юркала. А в том, что Марианна пригласит именно Саифа, не было сомнений. «За пару минут до этого. Алория». После возвращения в бальный зал разговор откровенно не ладился. Я постоянно думала о зеркалах и таинственном наблюдателе. Матушка дулась на меня из-за прогулки с Аргваром, а остальные просто молчали. Только Ванда тарахтела безумолку, поддерживая иллюзию светской беседы. Иногда к ней присоединялась Верховная. В основном обсуждали мой перевод и успехи в госпитале. Разумеется, настоятельница все заслуги приписывала уникальные методики обучения. С каждой минутой я узнавала о своей практике неизвестные мне ранее подробности и не заметила, как начала сама себе завидовать. «Ваши идеи кажутся мне весьма перспективными», задумчиво протянула Айролин, вырывая меня из размышлений. «Особенно вариант постепенного увеличения потенциала целителей за счет работы с тонкими защитными плетениями». «Разве светлые способны к боевой и охранной магии?» — удивился отец. В отличие от меня, он внимательно следил за разговором, хоть до этого и не участвовал в нем. Я же умудрилась все прослушать. «Речь не о самих плетениях, а лишь о симуляторах», — пояснила Ванда. «Работа с ними позволит мягко и постепенно расшатывать магические резервы, давая целителю возможность накапливать больше силы без риска для здоровья». Навскидку, идея была весьма интересная, и в другое время я бы с удовольствием присоединилась к обсуждению. Но сейчас меня волновали лишь новые врага и зеркала. На последние я старалась не смотреть. Судорожно цеплялась взглядом за гостей, рассматривала платья, прически и ювелирные гарнитуры. Старательно подмечала каждую мелочь, лишь бы не сорваться и не показать врагу страх. Не думать о зеркалах, не смотреть на них. Я мысленно повторяла это как заклинание и молилась, чтобы бал поскорее продолжился. Сейчас в центре зала было пусто и тоскливо. Все ждали выхода принцессы, и огромный отполированный до блеска зеркальный пол казался мне порталом в бездну или глазом древнего чудовища. Если не возражаете, я бы обсудила с мессиром Суаресом возможность внедрения вашей методики в новую программу. Сочту за честь. Голос настоятельнее целился медовой рекой. От нее слепалась в ушах и скрипела на зубах. Похоже, она всерьёз нацелилась просочиться без мыла даже в Виланьезу и ломилась к намеченной цели с деликатностью боевого слона. Но как же должность? Неужели Ванда передумала? По спине неожиданно скользнул чей-то цепкий взгляд. Холодный и склизкий, будто щупальца огромного осьминога. Я вздрогнула и тут же уставилась на роскошную вышивку, украшавшую рукав верховной. Вцепилась в нее взглядом как в последний шанс, рассматривая бесконечный ручеек золотисто алых нитей. Они переплетались причудливой канвой, рассказывая старинную легенду о возрождении огненной птицы из пепла. На миг захотелось закрыть глаза и представить, как вместо феникса из праха возрождаюсь я. Стрелой, вырываясь из бурлящего огненного вихря, гордо расправляю крылья и стряхнув пепел былых страхов и сомнений воспаряю в небо. Мечты. Однако чужой взгляд неожиданно перестал пугать. Я по-прежнему чувствовала его, но уже не хотелось закрыться от него крыльями. Зато от колечка с Ильезами по телу растекалось приятное тепло. Сразу поняла, кто именно подкинул мне чудное видение с фениксом и помог избавиться от наваждения. Пожалуй, стоит подробнее расспросить Аргвара об этом украшении ней явно спрятан непростой и очень мощный защитный артефакт. «Владыка Нерии, как вы считаете, я права?» Стоило вспомнить о драконе, как Лаура неожиданно обратилась к нему. Аргвар ответил не сразу. Похоже, он, как и я, прослушал весь разговор. Впрочем, это было ожидаемо. Крылья то и дело улавливали пляшущие вокруг меня огненные искорки его магии и штормовую энергию Саифа. Братья активно колдовали. И скорее всего искали нашего таинственного наблюдателя. Интересно, удалось его вычислить. Вы всегда правы, Верховная. Дракон сверкнул белоснежной улыбкой. Вы мне льстите, но рада, что моя идея. Звонкий смех Эйрулин прервал появление церемонии мастера. Франко торжественно взмахнул руками, прося тишины и воскликнул: Светлейшие и темнейшие. Маливуарский вальс. По залоэхам пронеслись удивленные перешептывания. Но едва заиграла музыка, и в арке появилась Марианна, гости словно воды в рот набрали. Все, затаив дыхание, ждали нового скандала. Только я была абсолютно спокойна. Чувствовала крыльями, что принцесса пригласит не Аргвара. Ведь ее взгляд, полный расплавленного золота и закатного солнца, был направлен на другого мужчину. «Шаг, поворот». И белоснежные ручки взлетают вверх словно крылья, а по залу патокой растекается тягучая чувственная музыка. Она удивительно тонко переплетается с образом принцессы, подчеркивая мягкие неспешные движения и придавая каждому ее жесту и взгляду особую магию. Звонкий цокот каблучков, шелест шелка и хрустальный перезвон бусинок на золотистой бахраме. Платье Марианны будет танцевать вместе с ней продолжая каждое пай, не позволяя ни на секунду отвести взгляда. Шаг еще один и еще. Принцесса неспешно приближается к адмиралу. В ее исполнении элегантный вальс похож на вызов. Невольно вспоминается огненная танго, запрещенная в приличном обществе. Дикая, жгучая, обнажающая души танцоров и их тайные желания. Еще шаг и Марианна замирает перед Саифом в изящном поклоне. Только на полных чувственных губах блуждает хитрая улыбка, а в глазах бушует пламя. Миг, и дракон принимает вызов, рывком притягивая красавицу к себе и увлекая в танец на своих условиях. Теперь он ведет и провоцирует, а она делает вид, что подчиняется. Снова играет, улыбается, отступает, дразнит и соблазняет. Они явно танцуют не вальс, хотя движения вполне обычные и правильные. Но каждый удар каблучков и взмах шелковой юбки высекает огненные искры. Кажется, что вместо скрипки я слышу знойный перезвон гитарных струн, а штормовая энергия этой парочки смывает в бездну даже невидимого врага. Я уже не чувствую его пронизывающего взгляда, не слышу болотной магии Балтимеров и вишневой вони Терезы. Наслаждаюсь растекающимся по залу чистым пламенем, насквозь пропитанным ароматом морской соли, и тихонько завидую, что не могу пригласить на такой танец аргвара. Впрочем, а что мне мешает чуть позже взять у Марианны пару уроков? Почему-то после сегодняшней ночи ни на миг не сомневаюсь, что огненная леди поедет в Веланьезу вместе с нами, даже если император костьми ляжет на выходе из дворца.